В глубине пространства что-то жужжало. Тяжелый, низкий гул по низу. Вместе с ним доходила еле ощутимая дрожь, еще незнакомая этой земле. Новый звук войны рождался где-то на одере. Зубр крутил бинокль, тщетно пытаясь что-то высмотреть. Еще несколько сотрудников поднялись на крышу. Прислушивались, гадали, боялись высказать догадку. Ждали, что скажет он.